Глава шестая. Цифровые технологии для сердечников. Распространенность ишемической болезни сердца, ИБС, со стенокардией и тяжелейшими осложнениями в виде инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности, нарушений ритма и проводимости сердца, аритмий, очень высока. Болезни сердечно-сосудистой системы – одна из главных проблем современного здравоохранения. в числе причин смерти, они успешно конкурируют со злокачественными опухолями. В предыдущих главах мы неоднократно говорили о необходимости контроля хронической болезни для её сдерживания и минимизации рисков осложнений, вплоть до смертельных. Всё сказанное в полной мере относится и к обширной группе заболеваний сердца и сосудов. Многие из них, поражение клапанов, пороки развития изначально имеют хронический характер. а перенесенные острые состояния, инфаркты, аритмии требуют пожизненного врачебного наблюдения. Пациентам с нарушениями ритма, аритмиями, сердечной недостаточностью, врожденными или приобретенными поражениями клапанов сердца, а также перенесшим инфаркт миокарда, необходим телемониторинг для своевременного выявления негативных тенденций, признаков приближающихся осложнений Снижение рисков резких ухудшений состояния, череватых как минимум госпитализацией, а как максимум гибелью. В большинстве случаев контролировать необходимо два основных фактора: сердечный ритм и качество кровоснабжения сердечной мышцы и всего организма в целом. Чтобы оценить оба фактора комплексно и максимально корректно, требуется измерение нескольких физиологических параметров одновременно. Поэтому в этой группе пациентов Применяется дистанционный контроль электрокардиограммы, ЭКГ, сатурации, степени насыщенности крови кислородом, частоты пульса, артериального давления, массы тела как индикатора отёков, чаще всего возникающих у лиц с сердечной недостаточностью. То есть пациенту придётся использовать несколько диагностических приборов, и уж точно ему не обойтись без интегратора, лучше всего смартфона. Из этого следует, что проблемы выбором мобильного приложения или некой информационной системы для накопления данных и предоставления их врачу в данной ситуации нет. Из-за обилия приборов и технических сложностей их объединение. Пациенту будет предложено комплексное решение: набор приборов, привязанных к особой программе, будь то мобильное приложение или софт для обычного персонального компьютера или к платформе Hubbi. Пациенту достаточно взять набор и начать им пользоваться, не утруждая себя дополнительными заботами. Отдельное направление телемониторинга это дистанционный контроль имплантированных пейсмейкеров, искусственных водителей ритма, но о нём мы уже говорили. В отдельной главе был подробно описан и мониторинг артериального давления. Глава 4. Основная цель телемониторинга у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями Это недопущение нарушения сердечного ритма, аритмий и ухудшения кровоснабжения сердечной мышцы, ишемии миокарда. Для этого необходимо дистанционно контролировать несколько параметров одновременно, а значит, не обойтись без интегратора, смартфона. ЭКГ. Для дистанционного контроля именно ЭКГ, пожалуй, самый сложный объект. Однако его востребованность очень велика. Телемониторинг ЭКГ применяется у разных пациентов и в различных ситуациях. Первое для уточнения диагноза. Второе для контроля и сдерживания болезни в период стабильности. Третье для контроля после хирургического лечения, описан в главе Дистанционный контроль состояния здоровья. Четвёртый для контроля развития плода во время беременности. Этот вариант дистанционного контроля описан в главе Цифровая беременность. Первые две ситуации наиболее распространены. Необходимость в телемедицине для уточнения диагноза особенно часто возникает при подозрении на нарушение ритма. Дело в том, что многие аритмии проявляются приступами в разные периоды суток. Пациент может ощущать эти моменты, но они могут быть и почти бессимптомными. Часто возникает необходимость наблюдать среднюю частоту пульса ЭКГ и уровень артериального давления на протяжении длительного периода времени. С одной стороны, в таких ситуациях достаточно успешно применяется вполне обычная методика холтеровского мониторирования. На теле пациента устанавливают датчики и специальное записывающее устройство. В течение суток человек ведёт обычный образ жизни, проводит время с семьёй, работает, ездит в транспорте и так далее. Единственное условие Вести дневник, указывая в нём виды и продолжительность разных видов деятельности, еды и сна. Всё это время ЭКГ и иные параметры записываются безостановочно. Через сутки прибор снимают, а врач расшифровывает запись. При наблюдении в течение суток можно поймать приступы нарушения ритма, эпизоды ишемии, подъёмы артериального давления, патологическое учащение или урежение ритма, связанное с разными видами деятельности. В 1949 году биофизик из США Норман Холтер публично представил методику передачи на расстоянии ЭКГ с помощью радиоволн. Изобретатель назвал своё детище радиоэлектрокардиография и годом позже написал о ней как о совершенно новом методе научного познания. Действительно, теоретически появилась возможность для исследования работы сердца человека в процессе выполнения субъектом наблюдения произвольной деятельности. трудовой, бытовой, спортивный и так далее. Вот только одна загвоздка. Вес передающего устройства, то есть аппаратуры, которую должен носить на себе обследуемый в процессе труда или физических упражнений, составлял почти 40 кг. Какие уж тут исследования в процессе тренировок или работы, если простое ношение такого прибора уже само по себе нагрузка не для каждого. Холтер продолжал работу в своей лаборатории. Он собрал команду единомышленников и упорно трудился. К 1952 году передающую аппаратуру удалось значительно уменьшить. Теперь её вес составлял около 1 кг. Но увы, появились проблемы с качеством сигнала. Диагностическая ценность транслируемой ЭКГ ухудшилась. В конце концов, Норман Холтер отказался от идеи динамической радиотелеметрии и разработал прибор для записи данных на портативный носитель. Теперь обследуемый мог носить на себе достаточно портативный аппарат, непрерывно записывающий электрокардиограмму в течение нескольких часов. Так и родилась знаменитая методология холтеровского мониторирования, которая в настоящее время широко применяется врачами во всём мире. Но это безусловно значимое и замечательное изобретение не решило задачи динамической биорадиотелеметрии, то есть свободного наблюдения в реальном времени ЭКГ человека в процессе выполнения им некоей деятельности. Что же? Холтер не смог решить инженерную проблему трансляции ЭКГ в динамике. Зато её решили советские инженеры. В 1960 году в Москве, во Всесоюзном НИИ медицинских инструментов и оборудования Инженеры Тимофеева и Анцелевич разработали телеметрический прибор телеэлектрокардиограф Тек-1, полностью пригодный для научных и клинических исследований. Общий вес передающей аппаратуры составлял всего 850 г. Очень своеобразной была конструкция прибора. Все блоки передатчика размещались в лёгком дюралевом шлеме с антенной, что придавало обследуемому несколько космический вид. Батареи крепились на спине с помощью двух резиновых лямок. Tech 1 уверенно транслировал по радио ЭКГ свободно движущегося человека в реальном времени на расстоянии 150-500 м. Этой дистанции было вполне достаточно для решения актуальных научных задач, а качество получаемой ЭКГ было очень хорошим. Очень быстро прибор пошёл в серийное производство на Свердловском и Московском заводах электромедицинской аппаратуры. Тек-1 послужил инструментом для прорывных для своего времени научных исследований в физиологии, кардиологии, медицине спорта и труда. Прибор позволил фиксировать ЭКГ не только у здоровых лиц, спортсменов, рабочих, но и у пациентов с болезнями сердечно-сосудистой системы при выполнении ими нагрузочных, функциональных проб. То есть динамическая радиотелеметрия ЭКГ стала инструментом не только науки, но и клинической диагностики. В 1960-х, 1970-х годах с помощью ТЭК-1 были проведены десятки научных исследований, защищены диссертации в Москве, Иркутске, Минске, Томске, Харькове. Благодаря этому прибору были получены принципиально новые знания о деятельности сердечно-сосудистой системы в норме и при патологии. Результаты применения радиоэлектрокардиографии с помощью советского прибора ТЭК-1 Многократно представлялись на всемирных кардиологических конгрессах. Метод Холтеровского мониторирования является всемирно распространённым стандартом диагностики, дающим отличные результаты. Но иногда и он бывает бесполезен. Дело в том, что приступы аритмии далеко не всегда происходят ежедневно. Пациент мог сутки носить монитор, но приступов в это время попросту не было. Что же делать? носить на себе кучу электродов и проводов несколько дней неудобно и бессмысленно. И здесь вновь приходится возвращаться к телемедицинскому подходу. Пациенту показан телемониторинг, для которого используется специальный медицинский прибор электрокардиограф с функцией записи эпизодов, так называемый event recorder, от английского event событие и record запись. Такой прибор пациент всё время носит с собой. а при возникновении симптомов приступа прикладывает его к грудной клетке на пару минут. Автоматически происходит запись ЭКГ, которая затем транслируется в контакт-центр больницы для расшифровки и диагностики. Передача данных может происходить и автоматически сразу после фиксации, если в прибор встроена микросхема с сим-картой, как в мобильном телефоне, или Wi-Fi-модуль. Или пациент может позднее скопировать запись на смартфон или компьютер и передать её врачу по электронной почте. Таким телемедицинским способом можно поймать нарушение ритма, если холтеровское мониторирование оказалось бесполезно. Ивент-регистраторы это одно или трёхканальные электрокардиографы, электроды которых представляют собой металлические пластины, закреплённые на корпусе. То есть пациенту не надо иметь дело с проводами. крепить датчики на руках и ногах, прибор достаточно приложить к грудной клетке и нажать кнопку «Старт», и ЭКГ будет записана и сохранена в цифровом формате. Когда диагноз уже известен, пациент прошел определенное лечение в стационаре и выписан домой, необходим регулярный дистанционный контроль ЭКГ. Цель такой процедуры – оценка деятельности сердца, как можно более раннее выявление отклонений и профилактика осложнений. контроль эффективности проводимой медикаментозной терапии. Основная сложность такого дистанционного контроля ЭКГ состоит в том, что подавляющему большинству читателей хоть раз в жизни снимали электрокардиограмму. Наверняка вы помните, что на руки и ноги вам крепили электроды, а ещё шесть электродов устанавливали на грудной клетке. Такое расположение датчиков необходимо для правильной фиксации нужных электрических потенциалов сердца. Регистрацию проводят последовательно, используя разные комбинации наложенных электродов. Электрические потенциалы сердца фиксируют в трёх стандартных, трёх усиленных и шести грудных отведениях. Такая ЭКГ называется двенадцатиканальной. Точки прикрепления датчиков и порядок записи ЭКГ выверялись поколениями врачей на протяжении десятилетий. Именно такой способ даёт возможность получить наиболее полные и корректные данные о работе сердца. Итак, в условиях больницы снимают 12-канальную ЭКГ, обеспечивающую максимальную диагностическую ценность. А теперь давайте представим, каким образом больной может сам в домашних условиях зафиксировать 12-канальную ЭКГ. Электроды на руки и ноги, 6 в строго определенных точках на груди, лежа неподвижно включить-выключить аппарат, Легко понять, что без помощника не обойтись. Более того, помощник нужен подготовленный. Неправильно установленные электроды дадут искаженную картину ЭКГ, смысла в которой не будет. Читатель спросит, а как же различные гаджеты, например, смарт-часы, которые умеют фиксировать ЭКГ? Все верно, умеют. Помимо 12-канальной... Есть ещё одно, 3 или шестиканальная ЭКГ с пропорционально уменьшенным числом электродов и отведений. Различие здесь совершенно однозначно. Чем меньше каналов и отведений, тем ниже диагностическая ценность исследования. Поставить уверенный диагноз можно исключительно по 12-канальной ЭКГ. А на одноканальной можно увидеть только некоторые патологические признаки. Для дистанционного контроля здоровья в условиях повседневной жизни Чаще всего применяется одно- или трехканальное ЭКГ. Пациент ее фиксирует самостоятельно, используя простой портативный электрокардиограф с минимумом проводов и электродов. Тем не менее, этот прибор имеет государственную регистрацию в качестве медицинского изделия. Соответственно, процесс выглядит так. В больнице пациент проходит полноценное клиническое обследование, включая 12-канальную ЭКГ, в результате которого Устанавливается диагноз и назначается лечение. При наличии показаний после выписки пациенту проводится телемониторинг: одно- или трёхканальная ЭКГ для контроля деятельности сердца. При этом врач имеет доступ к архивным медицинским данным пациента, в том числе для сравнения ЭКГ между собой. При такой схеме в домашних условиях вполне можно пользоваться упрощённым прибором, ведь диагноз был установлен с применением полноценных методов. Он известен врачу, а в архиве есть предыдущие электрокардиограммы, с которыми при необходимости можно сравнить новые. Телемониторинг одно- или трёхканальной ЭКГ позволит вовремя увидеть отрицательную динамику, признаки опасных, угрожающих жизни изменений, причём возможно ещё до того, как сам пациент почувствует ухудшение своего состояния. Будет возможность своевременно превентивно оказать нужную медицинскую помощь. скорректировать схему медикаментозного лечения. Тем самым человек будет избавлен от тяжёлого состояния, госпитализации, а может быть и от фатального исхода. Пользоваться упрощённым прибором гораздо легче, ведь достаточно закрепить на теле пару-тройку электродов. С этим может справиться и сам пациент. А с учётом того, что используется преимущество отведения от рук и ног, то проблема точного наложения электродов на грудную клетку практически исчезает. Впрочем, точки крепления датчиков зависят от конкретной модели прибора. Один из самых современных и технологичных приборов для регистрации одноканальной ЭКГ реализован в виде чехла на смартфон с двумя электродами на задней поверхности. Конечно же, в сам чехол ещё встроена нужная электроника. Данные автоматически передаются в мобильное приложение, неотъемлемую часть прибора, где накапливаются и анализируются Удобство для пациента здесь приближается к максимальному. По сути, персональный кардиолог теперь всегда может быть под рукой. Чтобы записать и быстро автоматически проанализировать одноканальную ЭКГ здесь и сейчас. Достаточно извлечь смартфон, разместить на электродах пальцы обеих рук или приложить электроды к груди. Это зависит от конкретной модели устройства. Примечательно, что такие умные чехлы уже имеют официальную регистрацию в качестве медицинских изделий в нескольких странах мира. Своя модель такого же гаджета разработана и зарегистрирована в качестве медицинского изделия и в Российской Федерации. С технологической точки зрения, умный чехол это самый мейнстрим инноваций, но с медицинской его возможности минимальны. Контроль состояния пациента в условиях повседневной жизни возможен лишь по одноканальной ЭКГ и по частоте пульса. Впрочем, Надо отметить и один важный психологический момент. С помощью такого гаджета пациент может в любой момент проверить свою электрокардиограмму и удостовериться, что проблем нет. У лиц с хронической кардиологической патологией очень велико бремя тревожности из-за своего состояния и постоянной угрозы развития критичных состояний. Иногда эта тревожность даже перерастает в настоящую депрессию, требующую специального лечения. Прибор для быстрой и удобной самопроверки ЭКГ позволяет в определённой мере, конечно, снизить психологическое напряжение. Прислушиваясь к своему организму, пациент не мучается вопросом: "Началось или нет?", а просто достаёт смартфон и быстро проверяет работу своего сердца. Умным чехлом можно воспользоваться даже в общественном месте, ведь ЭКГ регистрируется с пальцев, то есть не надо ложиться или снимать одежду. А все результаты отображаются в мобильном приложении и доступны только самому пользователю. Постановка диагноза возможна только по 12-канальной ЭКГ. Дистанционный контроль строго при наличии уже установленного диагноза. Может осуществляться по 1 или 3-канальной ЭКГ. Выбор прибора и технологии производится только вместе с лечащим врачом. Помните, на кону жизнь пациента. В рамках дистанционного контроля, помимо классической ЭКГ, существует и альтернативная методика: компьютерное измерение микроальтернаций электрокардиограммы и их анализ особым математическим методом дисперсионного картирования. На ЭКГ каждое сокращение сердца отображается в виде стандартного комплекса, содержащего пять основных зубцов. Их обозначают латинскими буквами P, Q, R, S, T. выделяют несколько промежутков всего комплекса, охватывающих несколько зубцов. Это комплекс QRS, сегмент ST. Указанные зубцы и промежутки вместе их называют компонентами. Наиболее клинически значимы, то есть их отклонения от нормы в первую очередь свидетельствуют о патологии в работе сердца. Некоторые отклонения очень характерны и сохраняются на ЭКГ более или менее постоянно. Когда диагноз можно поставить достаточно просто и быстро. Но есть минимальная изменчивость направлений, амплитуды и длительности компонентов ЭКГ. К тому же, такая изменчивость может происходить не постоянно, а периодически. В силу минимальности и нерегулярности уловить глазом микроальтернации крайне затруднительно, но их клиническая значимость очень высока, поскольку они позволяют достаточно надёжно спрогнозировать развитие аритмии. или ишемии миокарда. Даже если пациент ещё не чувствует ухудшения своего состояния и грубых проявлений на ЭКГ тоже нет, но есть мельчайшие признаки приближающейся катастрофы, вот их-то и находит специальный прибор кардиовизор, предназначенный для фиксации и анализа микроальтернаций. Методика компьютерного измерения микроальтернаций с дисперсионным картированием разработана в качестве скрининговой То есть она рассчитана не на диагностику, а на поиск рисков, так называемых предикторов, прогнозирование заболеваний сердца до их клинического проявления, поэтому однозначной замены ЭКГ она быть не может. Выбор метода ЭКГ или анализ микроальтернаций следует обсуждать с лечащим врачом до участия пациента в программе телемониторинга. Прибор удобен для пациента в силу своей миниатюрности, мобильности Передача данных осуществляется беспроводным образом. Но главное, для проведения исследования надо наложить 4 электрода на лодыжки и предплечье. Это легко можно сделать самому, не прибегая ни к чьей помощи. Неотъемлемая часть такого устройства это специальное программное обеспечение, которое получает данные от прибора, анализирует их и представляет в виде, доступном для изучения и оценки человеком. Интересна его функция. Это дисперсионное картирование. Программа умеется относить все зафиксированные микроальтернации ЭКГ сигнала с определёнными камерами сердца. Как мы помним из школьного курса анатомии, это два предсердия и два желудочка. В результате математически формируется изображение сердца с выделением патологических участков и с указанием степени и выраженности поражения. Указанное программное обеспечение встраивается в информационную систему контакт-центра больницы, к которой пациент прикреплён для телемониторинга. Есть и возможность для параллельного личного применения. Программу можно установить на собственном компьютере или воспользоваться облачным сервисом. Масса тела. Отёк это опухание мягких тканей вследствие патологического накопления жидкости в тканях и межтканевых пространствах. Он возникает из-за нарушений обмена воды между кровеносным руслом и окружающими тканями. Плохое питание тканей, ишемия, цепочка биохимических и гормональных расстройств, возникающих на фоне кардиологических заболеваний, как раз и создают основу для таких нарушений. Возникают сердечные отёки, а вслед за ними формируется порочный круг. Так как долговременное скопление воды в тканях ещё больше нарушает их кровоснабжение уже механическим путём, Усиливается ишемия. На этом фоне сердцу приходится совершать ещё большую работу, чтобы протолкнуть кровь в сдавленные отёками капилляры. Возрастает нагрузка на миокард и одним словом, при заболеваниях сердечно-сосудистой системы отёки это и маркер тяжести болезни, и симптом, который следует медикаментозно устранять. Поэтому контроль отёков это обязательный компонент телемониторинга у пациентов с кардиологической патологией. Реализуется он довольно просто, регулярным измерением массы тела. Используются для этого вполне стандартные напольные весы, снабжённые модулем беспроводной передачи данных в интегратор для последующей трансляции результатов измерений в информационную систему контакт-центра. Естественно, при телемониторинге используются не любые весы, а те модели приборов, которые имеют государственную регистрацию в качестве медицинского изделия. Такая сертификация гарантирует максимальную точность измерений. Ведь ежедневные колебания массы тела из-за отёков могут быть достаточно невелики, то есть прибор должен быть очень чутким. Сатурация. В медицине этот термин означает степень насыщённости крови кислородом. Как известно, кислород в лёгких соединяется с белком гемоглобином, содержащимся в красных кровяных тельцах, эритроцитах. и с их помощью разносятся по всему организму. Сатурация является показателем того, какой процент содержащегося в крови гемоглобина связан с кислородом в данный момент времени. Процент этот не должен быть менее 95%, а связанный с кислородом гемоглобин называют оксигемоглобином. Сатурация прямо отражает степень ишемии, то есть нарушение питания всех органов и тканей организма. Поэтому она важна, В комплексе телемониторинга у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы для определения сатурации используется метод пульсоксиметрии и, соответственно, прибор пульсоксиметр. Такое устройство выглядит как клипса, закрепляемая на фаланге пальца, чаще второго указательного. Принцип действия прибора состоит в следующем: через ткани организма, тонкие и богатые капиллярами, фаланга пальца или мочка уха идеальный вариант пропускают красные и инфракрасные волны света. Часть этих волн поглощается. Пустой гемоглобин улавливает красные волны спектра, а насыщенный кислородом инфракрасные. Датчик пульсоксиметра фиксирует непоглощённый свет. Прибор анализирует его и выдаёт результат в виде процентного соотношения оксигемоглобина и общего количества данного белка в крови. Метод очень простой, удобный для самостоятельного применения. Естественно безболезненный, но очень точный и важный с клинической точки зрения. Пульсоксиметры для телемониторинга снабжены модулями беспроводной, реже проводной передачи данных для связи с интегратором, а через него с информационной системой контакт-центра. Частота пульса. Количество сокращений сердца обязательно контролируется у пациентов с кардиологической патологией. Учащение, тахикардия. Или урежение, брадикардия могут быть значимыми симптомами основного заболевания. Динамика пульса в течение суток отражает общее состояние пациента, его адаптационные возможности. Исходя из частоты пульса, при некоторых состояниях корректируются дозы принимаемых медикаментов. При телемониторинге отдельных приборов для измерения данного показателя нет. Частоту пульса умеют фиксировать тонометры и пульсоксиметры. Соответствующие результаты транслируются в интегратор, а затем в информационную систему контакт-центра совместно с данными об артериальном давлении или сатурации. Теоретически, для контроля частоты пульса могут использоваться и носимые устройства: фитнес-браслеты, умные часы, но только в том случае, если конкретный прибор имеет регистрацию в качестве медицинского изделия. В противном случае нет гарантий точности измерений, а значит принятие решений, например, об изменении дозы медикаментов, сопряжено с большими рисками. Таким образом, у пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы проводят дистанционный мониторинг комплекса показателей для контроля, прежде всего, нарушения ритма сердечных сокращений и степени ишемии различных органов, в первую очередь, сердечной мышцы. У пациентов с уже установленным диагнозом для регулярного контроля деятельности сердца в условиях повседневной жизни Применяются одно- или трёхканальные электрокардиографы, адаптированные для самостоятельного использования. По решению врача такой электрокардиограф может быть заменён на кардиовизор медицинский прибор для измерения микроальтернаций ЭКГ. У лиц с хронической сердечной недостаточностью обязателен дистанционный контроль отёков посредством напольных весов. Задержка жидкости в организме явно сигнализирует о проблемах кровообращения. По степени отёков судят о динамике основного заболевания, корректируют противоотёчную терапию. Интегральный показатель степени ишемии сатурация, степень насыщенности крови кислородом. Для его измерения применяют цифровые пульсоксиметры. Обязательно в комплекс монтируемых показателей входит артериальное давление, измеряемое посредством цифрового тонометра. С помощью тонометров и пульсоксиметров фиксируется частота пульса. С учётом того, что при болезнях сердца и сосудов нужен комплексный мониторинг целого ряда параметров, пациенту необходим специальный прибор интегратор, который собирал бы результаты измерений от всех домашних диагностических устройств и централизованно транслировал бы их в информационную систему больницы. В противном случае Пациент будет вынужден отдельно отправлять данные, полученные от каждого прибора. Конечно же, это крайне неудобно, затратно по времени и по силам, а значит, точность снизит приверженность пациента к самоконтролю. В настоящее время оптимальный вариант интегратора это смартфон со специальным предустановленным мобильным приложением, связанным с информационной системой контакт-центра медицинской организации. В обширных научных исследованиях доказано, что телемониторинг у лиц с заболеваниями сердечно-сосудистой системы достоверно снижает количество осложнений, эпизодов оказания неотложной помощи и повторных госпитализаций. Пациенты чувствуют постоянную поддержку и заботу, отмечают улучшение качества жизни и снижение тревожности. Телемониторинг у больных с сердечной недостаточностью неотъемлемая часть их жизни. Он осуществляется по целому ряду параметров в течение суток. Результаты фиксируются и интегрируются при помощи смартфона с предустановленным приложением, а затем транслируются в информационную систему больницы или поликлиники.